Не подходите к ней с вопросами. Приезжих с материка удивляло, что процент детской грамотности на Сахалине был выше, нежели в иных российских губерниях. В этом большая заслуга именно политических сыльных, но следует отдать должное и военному губернатору Ляпишеву, который, заведомо зная, что детей с утра не покормят, узаконил раздачу в школах, Бесплатных завтраков. Всем добрым начинанием на Сахалине каторга обязана именно политикам и сильным интеллигентам. Педагоги выпрямляли в душах детей все то, что было искривлено пороками родителей. Врачи отстаивали больных каторжан от плетей тяжелых работ. Недаром же Михаил Николаевич говаривал с сарказмом. Спасибо нашим имперским судам. Они шлют на каторгу так много замечательных людей, без которых Сахалин попросту погиб бы в поножовщине, в воровстве и блуде. Но вот что достойно особого внимания. Взятые от на время, осев на землю, ничего не делают. У них летом даже огурца не купишь. А политические сыльные, получив наделы, имеют прекрасные фермы, Даже студенты-филологи снимают хорошие урожаи. В период его губернаторства Сахалин населяли 46 тысяч человек. Из них 20 тысяч считались уже свободными. А для детей и молодежи Сахалин сделался родиной. И другой родиной они не знали. Здесь им казалось хорошо. Даже очень хорошо, ибо сравнивать свою постылую жизнь с жизнью других людей они не имели возможности. Но в быту трудящихся сахалинцев, своим горбом добывавших честную копейку, перевелись странные крайности. Выдаив корову, скосив траву, поймав рыбину или краба, собрав с огорода репу, сахалинцы... Все добытое старались поскорей продать, хотя при этом сами зачастую оставались голодными. «С плохим здоровьем, — говорили сильные поселенцы, — жить еще можно, а вот ты попробуй поживи с пустым кошельком, тогда еще не так взвоишь. А коли срок ссылки закончится, так на какие шиши домой уедем? И не только они» завезённые на Сахалин силою, но даже чиновники, соблазнённые амурской надбавкой к жалованию и пенсионными льготами, никак не могли ужиться на Сахалине, мечтая лишь поднакопить деньжат, а потом убраться на материк. «Здесь и солнышко не так светит», объявил Ляпишев, забираясь в коляску, чтобы ехать к пристани. «Официально». Он отбывал в заслуженный отпуск, но уже и сяк душой и обессилил телом, говорил генерал. Так что прощайте, дамы и господа. Из отпуска с материка я вряд ли вернусь. Тут весь чинный клир загудел, как шмелиный рой. Но мы без вас, как без рук, с вами только и ожили. На пристани Ляпишеву поднесли икону, подарки от частных лиц и сувениры, сделанные арестантами в тюремных мастерских. Были слезы, клятвы, поцелуи, объятия. Наконец распили два ящика шампанского, а могучая сахалинская артиллерия аж, все четыре пушки салютовала отплывающему губернатору. Потом длинная вереница казенных колясок возвращалась в Александровск, и чиновники строго разбронили того же Ляпишева. — Надует! Опять надует! Собрал с нас целый урожай подарков. А какая там отставка? Кто его, спрашивается, с Сахалина отпустит? «Уж коль сюда попал, так сиди и не чирикай». Бунги и генерал-майор Кушалев, главный прокурор Сахалина, вдруг пробили тревогу. В обиходе обнаружились фальшивые кредитки достоинством в 10 и 25 рублей. Обычно их фабриковала тюрьма. Кушалев собрал главных блиноделов каторги. «Давайте по-честному». «Блины не ваши или выпечки?» Опытные мастера этого тонкого дела, иные из граверов, окончивших Императорскую Академию Художеств по классу Иордана или Сирякова, тщательно изучили поддельные ассигнации. «Вообще-то, — сказали они, — российские деньги проще спичек, их любая корова напечатает. Но это не тюремная работа. Мы этой руки не знаем». «А вы нас в это дело не путайте!» Об этом стало известно в клубе. И капитан Быков, намеливая бильярдный ки, сообщил полковнику Данилову, «Если англичане, чтобы досадить Наполеону, штамповали французские деньги, а Наполеон, чтобы подорвать экономику России, наводнил ее фальшивыми русскими ассигнациями, то, я думаю, почему бы самураям не перенять этот...» Старинный способ, когда один сосед тихо и гнусно гадит своему соседу. Данилов забил в лузу два шара подряд. Хотелось бы верить в японскую порядочность. Быков обошел бильярд, примериваясь к удару. Мне тоже хотелось бы верить, что японская вежливость не только улыбки. Однако если русских на Сахалине 46 тысяч, то подумайте, «Сколько уже японцев?» А вопрос был поставлен, кстати. Санкт-Петербург, желая добрососедских отношений с Токио, все-таки допустил большую политическую ошибку, позволив японцам хозяйничать на Сахалине, как у себя дома. Вся дальневосточная рыба вывозилась в Японию, а мы, русские, по-прежнему наивно уповали на неисчерпаемость рыбных запасов «Волги» и «Каспия». Так что, заключил капитан Быков, расплачиваясь за проигрыш, в армии японских рыбаков всегда могут найтись явные негодяи, которые распространяют фальшивки. Вот такие, как «это?» — раздался вдруг голос — И генерал Кушелев перенял из руки Данилова десятирублевку. «Господин Быков, откуда у вас эта кредитка? Неужели жалование?» Валерия Павловича Быкова даже в жар бросила. «Мистика какая-то! Декадентство, черт побери! Только мы заговорили о фальшивых деньгах, я сразу попался!» Он объяснил прокурору, что недавно заказывал себе новый мундир в экономическом обществе офицеров Сахалинского гарнизона, где ему дали сдачи вот этой вот десяткой. Генерал-прокурор вернул ассигнацию Данилову. «Не смею лишать вас законного выигрыша». В это время судебный следователь по дороге уже перерывал кассу клубного буфета, выудив из нее фальшивую ассигнацию в 25 рублей. Он сунул ее к носу буфетчика. Тот перепугался. «Ей-ей!» — поклялся буфетчик. «Господины горные инженеры Абалмасовы только что за шампань со мною расплачивались!» Жорж Абалмасов был искренне возмущен. «В чем вы меня подозреваете? Я расплачивался из своего же бумажника честными деньгами. Мною заключен контракт с японским консулом, на разведке нефти, и консул сам выплачивает мне жалование. Или мне подозревать господина Кабаяси. Быков навестил гостиную клуба, где между кадок с засохшими пальмами посиживали дамы сахалинского бумонда. Но госпожи Чилищевой среди них не оказалось. Штабс-капитан заглянул в буфет, подсел к чиновнику Слизову, который кивком головы указал ему на Обалмасова, которого с легкой руки мадам Жоржетты Слизовой уже прозвали на Сахалине керосиром. Активность у него поразительная. Не вышло с Ляпишевым, так стрижет купон из японского консула, Допускаю, что нефть они сыщут. А что дальше? Ведь каждая бочка керосину, если ее ввести в Россию, будет дорожать с каждой верстой. Все это схоже с аферой согласился Быков. Да и Нобель не в дровах же родился. Он сбавит цену на одну копейку с галлона, при этом сам ничего не потеряет, а Балмасов вместе со своими самураями сразу останется без штанов. Кстати, какой сегодня день? Среда или четверг? Слизов предложил ему выпить и закусить. А шут его знает, какой сегодня день, сказал он, с унылейшим видом. Это в России надо бы точно знать среда или четверг, а на Сахалине и без календаря прожить можно. Быков про себя отметил, что давно ли появился об на Сахалине, а молодого геолога было не узнать. Набрягшие мешки под глазами, измятое серое лицо все это подтверждало старую истину, что выпивать каждый день Вредно. Подумав об этом, штабс-капитан лишь пригубил стопку и отправился домой спать. Когда русские стали обживать эти края и завели домашнюю скотинку, то хищники, привидя овечек, удирали от них в тайгу без оглядки. Кто его знает, этого блеющего зверя, может, возьмет, да и съест бедного сахалинского волка. Медведи уж на что были люты, но и те обходили первое поселение стороной, чтобы не попасться на глаза коровам. Здесь поначалу все было шиворот на выворот. Иний на почве в летние месяцы губил посевы самой выносливой ржи. Зато корнеплоды достигали невероятных размеров. Сахалин вообще поражал чудесами как, например, женщин-преступниц в тюрьме, не сажали, а спешили раздать их на руки поселенцам наравне со скотом. Антон Павлович Чехов, посетив Сахалин, уже заметил, что женщина на каторге не то избалованная капризная баба, не то какое-то тягловое существо, неизведенное до уровня рабочей скотины, Чехов тогда же снял копию спрошения мужиков деревни Сиска. «Просим покорнейше отпустить нам рогатого скота для млекопитания и еще женского полу для устройства внутреннего хозяйства».